Глава восьмая. Бессмертная. Ночью у себя в комнате она переживала муки раскаяния. Ни за что не надо было подписывать, сколько времени она держалась. Еще только одно усилие, еще только одно нет, надо было сказать. И тут она не устояла. Никакой дядя Проспер, никакие благоразумные дельцы всего мира не могли лишить смысла и значения ее деяния. Только она могла это сделать, совершив преступную глупость, поставив свою подпись. Самое прекрасное, что было в ее жизни, она растоптала и перечеркнула. И все потому, что она не в силах была смотреть в измученное, затравленное лицо дяди Проспера. Потому, что в последнее мгновение ею овладела слабость. Поэтому она отреклась и свела к нулю свое деяние. Она все загубила, загубила всю свою жизнь. В самом деле, разве можно жить, подписав такое? Она отреклась не только от себя самой, она отреклась от отца. Что ей делать? Нет никого, с кем можно посоветоваться. Был один человек, он мог и хотел ей помочь, а она отказалась от его помощи, глупо, бессмысленно, из ложного чувства благодарности к дяде Просперу. Не надо все время думать об одном и том же. Она сойдет с ума. Она стряхнула с себя оцепенение и подавленность. Взялась за свои книги. И опять книги милосердно приглушили ее смятение. И события из истории Жанны так заняли ее, что, читая о них, она забыла о собственных невзгодах. Она читала о судьбе, постигшей память о Жанне, и о судьбе, постигшей после гибели Жанны всех тех, с кем она была связана. С угрюмым удовлетворением читала о том, что большая часть друзей, которые покинули и предали Жанну, и большинство врагов, преследовавших ее, вкусили плоды своей коварной дружбы и беспощадной вражды. Уже в этой жизни, читала Симона в «Золотой книге преданий легенд», большую часть тех судей, которые осудили бедную невинную Жанну, постигла божья кара. Священник Никола Меди, В день сожжения Жанны, произнесший проповедь о том, что она проклята Богом, спустя неделю заболел проказой и умер. Через месяц после мученической кончины девы умер еще один из ее судей, Никола Аббад из Жумьежа. Каноник луас тот священник, что явился к Жанне в камеру под видом военнопленного с целью вызвать ее на откровенность, и, выдав себя за ее сторонника, вкрался к ней в доверие, умер на мусорной куче внезапной загадочной смертью без соборования. Жалкая кончина была уготована также обвинителю Жанны канонику Дестеве, который трусливо поносил беззащитную пленницу. Его нашли мертвым в сточной канаве за городскими стенами Руана. Сам епископ Кошон, председатель трибунала, Недолго пользовался почестями, которые оказывали ему англичане в награду за его роль в этом бесчеловечном процессе. Он умер скоропостижно, когда его стригли. Позднее папа отлучил его от церкви, и останки его были брошены на съедение псам. И не только судей Жанны уже в этой жизни ждал злою дел, С мстительным удовлетворением устанавливала золотая книга. но и многих других ее врагов. Вот, например, королевский полководец и фаворит лат тот самый, который не гнушался никакими средствами, лишь бы погубить Жанну. Симона читала о том, как после смерти Жанны его враги все сильнее преследовали его и как король в конце концов от него отвернулся, так же, как он отвернулся от Жанны. Однажды, еще когда лат был как будто у короля величайшей милости, и жил вместе с ним в королевском замке Кудре. Туда, подкупив стражу, ночью проникли враги Латремуя. Вооруженные, они пробились в спальню полководца, стащили его с постели и стали наносить ему раны. От смертельного удара мечом в живот его спасло лишь то, что он был очень жирный и тучный человек. Король, спавший в комнате рядом, проснулся и спросил, что происходит. Его уверили, что все спокойно. и он снова лег и продолжал спать. Раненого Тремуя тем временем связали и уволокли. Его вынудили к письменному признанию, скрепленному печатью. Он признавался, что незаконно владел многими из поместья и сокровищ и обязывался все их вернуть. У короля он не нашел ни помощи, ни поддержки, был сослан и умер в ссылке, оскорбленный, так никогда больше и не увидев короля. Негодяй Гейом де Флави, комендант Кампьена, который, подняв мост и закрыв городские ворота, тем самым отдал деву в руки бургунцев, тоже плохо кончил. Он был убит в своем замке Нейель, в собственной постели, своей женой, красавицей Бланш. Она задушила его с помощью одного из лакеев. И герцог Бетфордский скончался, ненадолго пережив Жанну. в том самом Руанском замке, где он держал ее в заперти, прикованную к жалким нарам. Примечание. Герцог Бетфордский. Иоанн Плантагенет, третий сын английского короля Генриха VI, регент Франции во времена господства англичан, был главным противником Орлеанской Девы и организатором суда над ней и казни. Говорят, однако, что он умер от горя и бесчестия. не в силах пережить поражение англичан во Франции. С того самого дня, как англичане воздвигли в Руане костер, они ничего, кроме разочарования и поражений, не знали и со стыдом и позором были изгнаны из французских владений. И английский кардинал умер, отравленный своим соперником герцогом Глостером. Страшная кончина постигла Генриха VI английского, именем которого был произнесён смертный приговор Жанне. Правда, его короновали в Париже, но и он умер, отравленный своим кузеном Ричардом Глостером. И гордая, неукротимая королева Изабо, злейший враг Жанны и короля Карла, тоже ненадолго пережила Жанну. Она умерла всеми забытая, и англичане, которым она помогала, похоронили ее без почестей, и без единого слова благодарности. «Как оказалось, — повествовала золотая книга, — что большинство мучителей и девы умерли недоброй смертью». Такая же недобрая смерть постигла и Карла VII, нерешительного малодушного человека, которого Жанна короновала и который бросил ее на произвол судьбы. Правда, первые несколько лет царствования были для него годами успехов и наслаждений, но впоследствии ему воздалось старицей за все то плохое, что он сделал Жанне и другим своим друзьям. Его собственный сын восстал против него и, как подозревал король, отравил его. Примечание. Страшная кончина постигла Генриха VI английского. Генрих VI умер насильственной смертью 21 мая 1471 года, после почти шестилетнего плена. умер с сознанием, что дело его династии окончательно проиграно, и корона Англии перешла к его сопернику Эдуарду IV. Конец царствования Карла VII был омрачен интригами Дофина, впоследствии французского короля Людовика XI с 1461 по 1483 год. Так Дофин принимал участие в восстании дворянства против короля в 1440 году. Затем вступил во второй брак против воли отца, женившись на Шарлотте Савойской, и в конце концов бежал в Брюссель к герцогу Филиппу Бургундскому, который после смерти Карла VII помог ему взойти на престол Франции. По преданию, Карл VII уморил себя голодом, опасаясь быть отравленным своим сыном. Мать и братья Жанны потребовали возобновления судебного процесса. и церковь удовлетворила их требования. Перед судом прошли теперь друзья и подруги детства Жанны, уже зрелые мужчины и женщины. Перед судом прошли полководцы и государственные мужи, окружавшие Жанну в пору ее славы и подвигов. Друзья, молчавшие во время первого процесса, теперь заговорили, не находя достаточно слов для благоговейных восхвалений покойной Жанны. И противники ее... переменили лицо. Красноречивый Тома Курсель, в свое время убедительно доказывавший, что Жанна — лгунья и ведьма, теперь столь же убедительно доказывал, что она — посланница Божья. И единогласно решили духовные судьи, что их предшественники в Руане допустили ошибку и неправильно осудили Жанну. И всю вину за это новые судьи свалили на покойного епископа Кушона. И так же единогласно признали они божественную миссию Жанны и тем самым законность короля Карла, который был теперь победителем. И Симона читала, как росла и крепла в веках слава Жанны и вера в нее. Государство чтило ее торжественными речами и воздвигало ей памятники. Церковь славословила ее в молитвах и причислила ее к лику святых. «Франция богата бессмертными именами многих женщин и мужчин, — читала Симона, — солдат и государственных деятелей, ученых и изобретателей, художников и поэтов. Но всех ближе и дороже сердцу французского народа два имени — Наполеона Бонапарта и Жанны Дарк». Симона чувствовала и знала, что это так. Она улыбалась. Жанна отреклась, но отречение гонимой обманутой девушки не имело никакого значения. Не потерял значения, остался в веках ее великий подвиг. Он существовал, он был совершен. Никакие тома из писанной бумаги и никакие подписи не могли ничего изменить. Как хорошо, что Симона обратилась к своим книгам. Страх ее прошел. Она увидела, что у нее нет оснований отчаиваться. Ее подвиг жив. Пусть она и подписала бумагу мэтра Леватура. Мэтр Леватур и его бумага бессильны перед действительностью. Ее запугали. Ее сбили с пути. Еще немного, и она поверила бы, что поступила неправильно, уничтожив станцию. Она поступила правильно. Ничего неразумного в ее деянии не было, оно имело смысл. Тогда еще шли сражения, еще можно было надеяться, надо было надеяться, что Франция не сложит оружие, что Франция победит. Если бы в двух тысячах общин сделали то же самое, что сделала она в Сен-Мартене, если бы разрушили все, чем враг мог воспользоваться в своих целях, Францию не удалось бы поставить на колени. Да она и не поставлена, даже теперь. Перемирие, заключенное предателями, ничего не стоит. Война продолжается. Морис — человек с головой. Он не отправился бы в Алжир, если бы не знал, что есть еще надежда. Не все генералы-предатели, есть еще такие, которые борются. Война продолжается. И значит, то, что она Симона совершила, имело смысл. Она не слишком поздно поняла это. Она совершила чудовищную ошибку, отвергнув предложение Мариса. Она поверила дяде Просперу. Она десять лет верила ему, но теперь у нее раскрылись глаза. Если она не поехала с Марисом, надо ехать одной. Надо пробиться в неоккупированную зону и, по возможности, дальше, в Алжир. И отправляться надо сейчас же, немедленно. «Нельзя ждать, пока этой дурацкой бумаге дадут ход!» Она бесшумно встает, одевается, надевает все то же, что и тогда. Быстро собирает белье, берет с собой спортивные ботинки. Уже дойдя до двери, возвращается и кладет в узелок, лежащую на лоре, маленькую старинную книжечку преданий и легенд, украшенную золотом и завитушками. Потом, босая, как в ту ночь, Крадется вниз по лестнице. Но теперь Мариса нет, ей надо самой о себе позаботиться. Ощупью в полной темноте она проходит в кухню и достает из ящика стола деньги, оставленные на хозяйственные расходы. Она не считает их, денег немного. Потом тихонько идет через прихожую и открывает дверь в сад. Дверь чуть-чуть скрипит. На небе узкий серп луны. Ночь не очень темная. симона не испытывает ни малейшего страха перелезая через ограду она не думает о том что оставляет взор ее устремлен вперд.